Глава 26. Лицом к лицу. Сегодня Академия гудела, словно разворошенный муравейник. Ученики негодовали, гневно обсуждая события последних дней. Речь главы города на площади у резиденции, которую он дал буквально вчера, и последовавшие за ней изменения в давным-давно устоявшихся правилах, Они оставили равнодушными ни простолюдинов, ни благородных. Одни видели в этом долгожданную справедливость, вызванную суровой военной необходимостью, а другие – попрание устоявшихся традиций и законов. Однако больше всего негодовали, как ни странно, даже не представители благородных семейств, а их противники – простолюдины, которые совсем недавно решились открыто выступить против кланов. Те, кто отчаянно жаждал одинакового отношения ко всем – Они называли нововведение грязной уловкой, призванной усилить кланы, призывали солдат и учеников не брать эту жалкую подачку и оставаться верными их убеждениям. Да вот только их больше никто не слушал. А молчать, увы, было нельзя. В конце концов, за несколько дней все те, кто так яростно поддерживал их еще несколько дней назад, разбежались, стоило только кланам озвучить новую политику по контрактам. В соответствии с приказом главы города Древняя, никем никогда не озвученная вслух, но всем хорошо известная традиция передавать контракты только членам и вассалам великих семей минимум во втором поколении была изменена. Из-за острой военной необходимости отныне и впредь каждый, кто будучи вассалом какого-то из кланов достигнет третьей ступени, допустится к контракту. Правда, в своей речи глава города не забыл напомнить и о наказании за разглашение тайны контракта, чем изрядно напугал многих молодых одаренных, ибо каралось оно столь же сурово, сколь и убийство, изгнанием. На фоне этих событий возвращение Эдвана к учебе прошло как-то буднично. За пару недель, закончив подарки для друзей и закрыв все свои долги по переводам шанфану, парень наконец-то добился помилования и вновь был отправлен учиться. Разумеется, при условии, что раз в два-три дня он будет вместо открытых уроков отправляться в библиотеку и заниматься делом. Так в один прекрасный день он просто пришел на родную четвертую тренировочную площадку к началу очередного урока мастера Ганна. Пятерка задир, в памяти которых, очевидно, слегка затуманились уроки хороших манер, попыталась было спровоцировать его, Но тут же отступило, стоило воздуху вокруг Эдвана задрожать от выпущенной им наружу Атры. «Осмелели, гады!» — фыркнул алан вслед удаляющейся шайки и, повернувшись к другу, хлопнул того по плечу. «Что, неужели великий хранитель знаний Лаут решил почтить нас своим присутствием?» «Ну кто-то же должен помочь мастеру вложить в ваши головы хотя бы крупицу мудрости!» — хохотнул парень. «Задачка-то не из легких!» «Это ты точно», — подметил Эдван. «Привить хоть немного мудрости некоторым будет очень тяжело даже мастеру Ганну». «Эй!» — возмутился блондин. «Доброе утро, Анна», — ответил Эдван и, замешкавшись на несколько секунд, добавил. «Марис». «Мне правда интересно, что за мудрость такую способна привить крыса? Тигру!» Вместо приветствия хмыкнул тот и, махнув рукой группе, пошел дальше. Чэнь Джоу, который двигался рядом с ним, Гордо приподнял подбородок, не удостоив Алана, Анну и Эдвана даже кивком. «Слеп и глух только тот, кто не хочет смотреть и слушать», — тихо, но все-таки довольно громко сказала блондинка. Морис обернулся, слегка приподняв бровь, но девушка лишь мило улыбнулась, не желая отвечать на невысказанный вопрос. Сын главы города хмыкнул и поспешил удалиться на другой край площадки, а его друг бросился следом. «Чего это он?» — пробормотал алан «Не вовремя влез со своим глупым сравнением. Вот твоя сестра его и ткнула в это носом. Даже тигр сможет чему-то научиться у крысы, если захочет», — пробормотал Эдван, за что заработал слегка удивленный взгляд от Анны. Юноша постарался скрыть смущение. Похоже, общение со стариками в библиотеке все-таки оказало на него влияние. «Доброе утро, ребята!» прошелестел безжизненный голос Лизы, и девушка, не задерживаясь надолго рядом с друзьями, прошла чуть дальше и устроилась у стены где-то в пятнадцати шагах от них, в полном одиночестве. Эдван тяжело вздохнул. Она выглядела бледной тенью самой себя, как будто кто-то высосал всю ее жизненную силу, оставив призрака ходить по бренной земле. Ему было больно видеть Лизу, И он уже не первый день ломал голову над причиной такого серьезного изменения. Парень очень внимательно посмотрел на Анну. Та потупилась и отвела взгляд. «Явно ведь что-то знает, но молчит», — подумал он и перевел взгляд на Алана. Тот лишь удивленно пожал плечами. «Анна», — позвал Эдван. «Что?» — невинно захлопала глазами блондинка. «Сама знаешь». «Не знаю». Помотала головой девушка и состроила самую честную мордашку, на какую только была способна. «Тебя даже брат уже раскусил. В чем дело? Что с Лизой?» «Я не знаю», — с нажимом ответила та, стрельнув глазами куда-то за спину парню. Алан быстро проследил за ее взглядом и нахмурился, а вот Эдван, к сожалению, не успел. Не успел, но понял намек. «Не может сказать». Парень посмотрел на ее брата и легонько качнул головой, как будто бы спрашивая, мол, что там? Марис, наклонившись к уху Эдвана, прошептал блондин. Кивнув, юноша нахмурился. Ему не слишком-то хотелось верить в то, что родная семья притесняет девушку. Однако дураком он не был, и, вспоминая, как сама Лиза отзывалась о клане маретто и своей жизни в нем понимал, что это все-таки возможно. «Вариант хуже некуда». Ведь если на ситуацию внутри Академии или просто в городе Эдван еще мог хоть как-то повлиять, то на внутренние дела клана, патриархом которого является сам глава города, без шансов. Что Простолюдин вроде него мог сделать против такой организации? Тем временем на площадке появился мастер ган Встретившись взглядом с Эдваном, учитель еле заметно кивнул, после чего спокойно начал занятие Рассказывал он в этот раз о тактике борьбы с тварями. Эдван слушал его вполуха, все его мысли были заняты Лизой и тем, почему она вдруг так резко отдалилась. В конце концов, в голове парня созрело самое вероятное предположение. Марис нажаловался отцу, и девочки запретили общаться с простолюдином, который так плохо на нее влияет. Все остальные теории казались одна бредовья другой. Вот только чем же ей угрожали? так За размышлениями незаметно пролетела первая половина урока. Прозвучал гонг, объявляя о перерыве. «Вторая часть занятия пройдет на дикой площадке», — сказал мастер. «Будете практиковаться в том, что мы изучали сегодня. До встречи». Сделав объявление, мужчина поднялся со своего места и быстрым шагом покинул полигон. Марис тоже встала, а следом за ним и чень. Оба парня поспешили за учителем, Лиза поплелась за ними. Эдван нахмурился во время обеда анна так и не раскололась упорно продолжая отмалчиваться все что ребятам удалось из нее выжать так это то что со временем они и сами все узнают а поскольку это не ее тайна вдавать секрет нельзя предательница фыркнула алан наверняка хранишь тайну своего женишка держи язык за зубами братец прошипела в ответ девушка мне тоже больно смотреть на лизу она же моя лучшая подруга просто поверь «От моих слов вам легче не станет. Тут уже ничего нельзя сделать. Со временем она снова станет собой». «Постойте», — вклинился в семейную перепалку Эдван, «какого еще женишка?» Анна нахмурилась и бросила гневный взгляд на брата. Тот лишь раздраженно дернул плечами в ответ и махнул рукой, мол, какая разница, и так все все знают. Девушка закатила глаза и, цокнув языком от досады, повернулась к Эдвану. «Марис Моретто?» «Мой будущий жених», — тихо сказала Анна. «Наши родители договорились о свадьбе уже очень и очень давно. Помолвка должна состояться через месяц». «А...» Эдван хотел было что-то сказать, но, увы, подходящих слов не нашел и на несколько мгновений завис с крайне глупым выражением лица, после чего отмер и, прокашлявшись поинтересовался. «Он тебе хоть нравится?» «Какая разница?» — спокойно пожала плечами Анна. «Все уже решено за нас». Девушка отвернулась, давая понять, что к этой теме возвращаться больше не хочет. Закончив с едой, они перебрались на дикий полигон или тренировочную площадку под номером 16, как ее называли некоторые преподаватели. Она представляла собой очень просторный квадрат, около двухсот шагов в длину, обнесенный высоким забором. Внимание Эдвана, как и всех прочих учеников, мгновенно приковала к себе приземистая каменная постройка, упротивоположная от входа стены. Она была выполнена целиком из камня, имела множество широких и очень массивных на вид дверей, крепко закрытых на огромные засовы, а в длину достигала чуть больше сотни шагов. Неподалеку дежурили четверо солдат, которые в данный момент неторопливо переговаривались с мастером Ганном. Как оказалось, Во время практической части урока им предстояло сразиться с настоящей тварью. Разумеется, в полном боевом обмундировании, но не настоящим копьем. Целью этого урока было не сделать из них готовых убийц лесных чудищ, а научить не терять самообладание в бою со зверем, не пугаться громкого рычания, лая и прочих звуков, и действовать по зазубренному сценарию. «Слушайте меня внимательно. Сегодня...» «Каждому из вас придется сразиться с диким псом это довольно слабые противники по меркам туманной чаще разумеется но поверьте на слово вам и их хватит с головой тварь мы привяжем к столбу который вы видите в центре площадки длина каната 30 шагов мастерган пристально оглядел учеников если вдруг почувствуете что не справляетесь смело выбегайте за круг «Я буду вмешиваться только в самом крайнем случае. Имейте это в виду. Ваша задача — продержаться против пса в течение того времени, пока сыплется песок». Мужчина вынул из кармана объемные песочные часы. «А теперь прошу всех по очереди подойти к солдатам и забрать обмундирование». В комплект бравого воина входили боевые одежды и две палки. Одна короткая, заменяющая запасное оружие, дубинку а вторая, длинная, играющая роль копья. В боевых одеждах Эдван чувствовал себя слегка неуютно. Во-первых, комплект ему достался малость великоватый, а во-вторых, копье в руках все еще доставляло некоторый дискомфорт. Он старался глубоко дышать и не думать о том, что в скором времени ему предстоит встретиться со зверем лицом к лицу. Хотя от одной мысли об этом у парня начинали трястись поджилки. И это несмотря на то, что за время, прошедшее с дня траура, он успел достичь немалых успехов в своем развитии. Когда двое солдат отворили тяжелую деревянную дверь и оттуда послышался громкий хриплый лай, Эдван напряженно сглотнул. По спине его пробежал холодок, в животе образовался ком, а руки начало потряхивать. Из-за сильного покалывания в пальцах ему сложно было нормально держать палку. Воины, сжимая в руках мощный канат, вытащили тварь на свет. Пес выглядел неважно, высокий, худой, с выступающими ребрами и свалявшейся бурой шерстью, он хрипло лаял и изо всех сил пытался вырваться. Правда, получалось у него слабо, и тем не менее на учеников он произвел сильное впечатление. Тем, кто ни разу в жизни не видел дикой твари, этот хилый доходяга казался воплощением свирепости и тупой животной ярости. Его болезненноенная худобавых глазах превратилась в хищную поджарость, что в купе с довольно крупными размерами, полной желтых мерзких зубов пастью и когтями на лапах заставляли учеников невольно пятиться. Всех, кроме дрожащего от ирационального страха Эдвана. Он хоть и трясся как осиновый лист, но стоял на месте. Умом, прекрасно понимая, что по сравнению с волками, которых ему довелось видеть во время прорыва через стену, пёс был не опаснее курицы. О том, что куриц он вообще-то тоже боялся, парень в этот момент забыл напрочь. Зверя привязали к столбу, занятие началось. Мастер выстроил учеников в колонну и вызывал по одному. Минуты тянулись медленно, тягостно. Очередь было была все ближе и ближе, а ему все никак не удавалось заставить себя успокоиться. Ребята до него справлялись неплохо, кто-то держался молодцом и с первых же секунд отвешивал собаке несколько хороших тычков палкой, тем самым заставляя животное держаться подальше, кто-то наоборот терялся, из-за чего длинное оружие становилось практически бесполезным и ученикам приходилось браться за запасное коротышку из банды задир вообще вынужден был спасать мастер, потому что тот умудрился потерять оба оружия, да еще и навернулся в попытке убежать. Марис и Чень справились блестяще. Лиза, наоборот, слабовата, и после нее солдаты поменяли пса на другого, посвежее. Новая тварь отличалась от предыдущей только более низким ростом, но зато, кажется, была в десять раз злее. И вот настала очередь эдвана — Давай, иди уже, простолюдин! — нетерпеливо процедил чень. — Смотрите, великий бесстрашный Лаут трясется при виде пса! — захохотал рыжий предводитель задир, почувствовав слабину, но Эдван, казалось, не слышал его. Он не обращал внимания ни на подначки с насмешками, ни на подбадривающие слова друзей. Весь мир для него сузился до тонкой дорожки между ним и озлобленным псом, который в какой-то миг из слабого доходяги превратился в ужасного, огромного монстра. «Не трать время, сдавайся!» — закричал кто-то из благородных. «Завалите уже!» — шикнул на толпу Марис, пристально глядя на простолюдина. Сын главы города, обычно надменный и гордый, был предельно сосредоточен и во все глаза следил за парнем. Никак не мог поверить, что этот дрожащий мальчишка, который никак не мог шагнуть навстречу собаке, и есть тот самый Лаут. Не вязалась картинка с образом наглого, безбашенного простолюдина, способного в драке доставить неприятностей и седьмому рангу. Что-то здесь было явно не так. «Эдван, ты сможешь, давай!» — наконец закричала Лиза. Ее голос отдавал хрипотцой, словно до этого она очень долго молчала. Девушка заработала гневный взгляд Ченя, но тут паренек сделал шаг. Голос подруги стал тем, что смогло вывести его из ступора. Как и тогда, с огромным волком, он просто замер, не в силах пошевелиться. Но вот он сумел сделать шаг навстречу опасности. Пес наклонил голову к земле и утробно зарычал. Эдван стиснул зубы до скрежета и шагнул ближе, вытянув перед собой шест. Все его боевые навыки словно отключились. мастерган Ганн разочарованно покачал головой и тяжело вздохнул. «Я не боюсь, я не боюсь, я... Убью эту тварь! Да, убью!» Убеждал сам себя парень, медленно подбираясь к псу. Зверь прижался к земле и зарычал еще громче, оскалив желтые клыки, готовые в любой момент броситься на парня и разорвать ему горло. Подобрался мастерган Он был готов вмешаться в поединок в любую секунду. Множество пар глаз наблюдало за происходящим в полном молчании. После шика Мариса никто не осмелился продолжать насмешки. И вот, когда до зверя оставалось всего семь шагов, пес громко гавкнул и рванул вперед. Сердце Эдвана пропустило удар, мгновенно ушло в пятки. Свою идиотскую привычку замирать на месте он уже поборол, однако вместо отточенного многочисленными тренировками и памятью прошлой жизни укола в голову, деревянными руками просто кинул древко в наступающую псину и прыгнул назад. Палка улетела в сторону, не задержав пса ни на миг. Скачок Эдвана вышел кривым, мастер Ган уже готовился вступиться, но тут парень наконец вспомнил, что он «Одаренный!» И одним махом добрался до границы круга. Сам он до сих пор в полной мере не понимал, что происходит. Кровь на батом стучала в висках, разум был слегка затуманен, а стремительно приближающийся пес внушал настоящий ужас. И этот ужас все-таки сумел пробудить спящие глубоко внутри желание жить и бороться. Эдван изменил стойку, Он подобрался, чуть согнув ноги в коленях. Когда между ними оставалось около пяти шагов, тварь высоко прыгнула, метя в горло своей добыче Мастер Ган бросился на помощь ученику, но тут же остановился, заметив, что ситуация поменялась. В этот же миг, когда между головой Эдвана и клыками твари оставалось не больше шага, парень оттянул корпус назад одновременно нанося по уродливой башке удар короткой палкой, заменяющей ученикам дубину. При этом орудие юноши почему-то источало слабый, еле заметный голубоватый свет. Правда, такие подробности случившегося из всех наблюдателей, что присутствовали на полигоне в этот момент, смогли рассмотреть всего двое. Мастер ган и Марис Моретто. Солдатам вид загораживало тело пса, а все остальные попросту не могли поспеть за такой скоростью. Для них после прыжка зверя что-то мелькнуло в воздухе, раздался звонкий удар, треск дерева, и тварь рухнула на землю в десятки шагов от Эдвана. Повисла гробовая тишина. Пес не двигался и не издавал никаких звуков. мастерган быстрым шагом дошел до зверя и тяжело вздохнул. Голова животного представляла собой жалкое зрелище. Не было больше морды, вместо нее зияла одна огромная вмятина в форме палки. Мужчина наклонился поближе и осторожно дотронулся до того, что когда-то был лбом, все кости головы и шеи оказались раздроблены в мелкую крошку. Он снова вздохнул и повернулся к ученику, который все еще стоял на месте, сжимая в руке обломок палки. Его била мелкая дрожь, а взгляд был направлен куда-то в пустоту. На пыльной земле рядом с Эдваном лежали щепки и горстка клыков. «Мёртв!» — произнёс мастер, и лишь тогда юноша моргнул и тупо уставился на учителя. Он был поражён произошедшим не меньше всех остальных. «Простите, мастер, я... я просто немного испугался. Так испугался, что даже палка не выдержала». Пробормотал мастер и вернулся на свое место, дав знак солдатам, чтобы те убрали тушу и вернули старого пса. Ученики в легком шоке обсуждали произошедшее, кто-то обзывал лаута показушником или трусом, кто-то, наоборот, удивлялся тому, как он сумел с одного удара превратить череп твари в мелкую крошку. Марис же, не принимая участия в разговорах, крепко задумался над двумя другими вопросами. «Когда это простолюдин?» Успел стать настолько быстрым, и... от чего сломалась палка? Им ведь выдали абсолютно одинаковый инвентарь. И сын главы города уже успел проверить свою. Это была качественная, хорошая палка, почти в три пальца шириной. Она почти полностью могла заменить дубинку, если бы не отсутствие груза на конце и не смещенный к середине баланс. «Нужно обязательно спросить об этом у мастера», — подумал он. И еще раз взглянув на простолюдина, раздраженно дернул щекой. «Молодец! У тебя получилось, Эдван! Это было так круто! Когда ты успел настолько вырасти, я почти ничего не смогла разглядеть! Просто бах, и нет, твари!» — защебетала Лиза, крепко обняв парня. Тот даже на секунду опешил от такого, улыбнулся в ответ и принялся было благодарить внезапно ожившую девушку за поддержку, но тут кто-то громко и выразительно прокашлялся. И Лиза побледняла. Растеряв весь свой запал, она тихо извинилась перед Эдваном и медленно отошла в сторону, сделав вид, что незнакома с ним. Юноша повернулся в ту сторону, откуда исходил кашель, и взгляд его тут же зацепился за смуглое лицо Мариса Моретто. Тот, в свою очередь, нахмурился и подозрительно сощурился, как будто не понимая, чего этот простолюдин на него так смотрит. Рядом с ним Чэнь Джоу дернул щекой, после чего гордо приподнял подбородок и взглянул на Эдвана как бы сверху вниз, с пренебрежением. Несколько долгих секунд парни буравили друг друга взглядами, и кто знает, как скоро бы в дело вступили слова, если бы в этот момент мастер Ганн не возобновил занятие Солдаты уже заменили зверя у столба, пришла пора алану который был в очереди за Эдваном, испытать свои силы.